ТВОЯ ВОДКА Когда ты глушишь стаканами водку, внутри меня появляется твоя мать. Просит меня увести тебя с этой лодки и обнимать, обнимать, обнимать. Я держу тебя за руку, прокручивая в голове слайд-шоу, что будет через пару лет, если всё продолжится так. У великих людей было много цитат, например, что всё будет хорошо. Так вот здесь они будут неправы. Через пару лет? не отличая лево от право. Твои руки не могут нашарить ключи от дома. Вспомнить по стенам бралевым шрифтом какой то город. Ближайшая электричка идёт до Содома, но ты выбираешь Гаморру и когорту бутылок Кагора. Они тебя больше всех любили. Ты с ними чаще всех целовался в засос, пока они тебе сердце об голову не разбили. Все их любовные СМС — это сигналы СОС. Двадцать пятый кадр того, что будет через пару лет. Твои руки не могут найти ни мобильник, ни пистолет, которого нет. Ни рук любимой женщины. Неважно, буду ли это я и буду ли я вообще. Воздух в комнате так тяжёл, что даёт затрещину. Ты не можешь вспомнить самые важные из вещей. Как твоё имя? Где ты? Когда ты придёшь домой? В каком киоске можно купить сигареты? Какой это круг, седьмой или уже девятый? Почему твой свитер такой измятый? Почему из зеркала кто-то другой смотрит растерянно и небрито и постоянно тебе говорит о том, что в бутылку ты больше ни ногой? Ты находишь эврикой мятую сотку, покупаешь очередную грусть. Ты глушишь стаканами водку, и я боюсь. Пожалуйста, давай поставим парус на эту лодку и уплывем, где поменьше градуса» в какой-нибудь океан. Я хочу, чтобы ты снова радовался простым вещам, простым женщинам, хотя бы такой, как я. Пожалуйста, я прошу тебя, будь сегодня не сильно пьян. Не забудь вещи, ключи, своё имя и социальную нишу. И что ты всевластен и всепрощён. И что если я солнце, оно не опустится ниже, и что там ещё? Твоя водка, твоя чёртова водка почему-то течёт с моих собственных щёк. Чёрт, я Ничего не вижу.